Отметка 0.09.39 винтан тащит арбуд по пылающему портовому комплексу, однако путь указывает она. Селатон и помощники синешаля следуют за ними в сопровождении Аманта и его отделения. Сюда, говорит она, по скату, вон туда. Перед ними два громадных прослушивающих пилона. Чудовище в оправе из лесов с тарелкой приемником посередине. Это старье, очень простое, возможно, сооруженное первопроходцами, которые основали колонии на Калфе. Впрочем, это старье военного образца, ничего лишнего, создано, чтобы выстоять. Мой отец работал в порту 30 лет. Я проводила время здесь. Это была часть первоначальной системы управления движением в порту. Пока не прибыли механикум и не установили нормальный манифольд. Станцию следовало бы сдать в металлолом сотню лет назад однако ее продолжали обслуживать. «Почему?» – спрашивает Винтан. «Она надежна. Когда каждые 15 лет или около того начинаются солнечные бури, она гораздо устойчивее к вспышкам радиации, чем системы манифольда». «Хорошо», – говорит Винтан. Воздух над головой продолжают рассекать бомбы пылающих обломков. Никто из отряда еще не пришел в себя до конца после зрелища падения антродамикуса. Некоторые помощники плачут. Пилоны установлены на платформе в центре ракритовой чаще около посадочной платформы номер 60. Это естественное укрытие. Здесь, под краем платформы, сгрудилось около двух сотен портовых рабочих и носильщиков. Так себе убежище, но это лучше, чем ничего. Идет дождь раскаленного пепла и горящих чешуек. Время от времени в землю, словно пуля, врезается что-нибудь небольшое, но тяжелое вроде вырванного швартовочного болта или ручки-шлюза. Увидев космодесантиков, прячущиеся люди выходят вперед. У них вопросы, много вопросов и просьб о помощи. «Мы ничего не знаем», — говорит им винтан ставя арбут на землю и поднимая руки. «Очевидно, что действует чрезвычайное положение. Мне необходимо запустить этот пост перехвата. Возможно, таким образом мы получим какие-то ответы. Мне нужны вокс-операторы». Вперед выходят несколько человек, он выбирает двоих. «Пойдемте», — говорит винтан Он начинает раздражаться. С начала катастрофы прошло уже почти 10 минут, а он все еще абсолютно ничего не знает. Комнаты управления постом — три стандартных модульных домика, которые установлены на высоте 35 метров на балочной оправе системы пилонов. К ним ведет открытая спиральная лесенка с решетчатыми ступенями. Винтан снова подхватывает арбут и идет впереди. Добровольцы-операторы идут следом вместе с парой помощников Синишаля, Силатоном и Амантом. Бойцы Аманта рассредотачиваются, чтобы успокоить взволнованную толпу. Они отпирают один из модулей, питание все еще есть. Техники принимаются за работу, прогревая основную трансляционную сеть станции. Вентан берет инфопланшет и записывает частоты каналов, которые он хочет настроить. Управление сборами Эруда, командование флотов, командование его собственной роты. Вокс-операторы садятся за пульты основного транслятора лицом к окнам модуля. Старые массивные динамики гудят от кашляющих помех и радиационных искажений. «Это была стрельба?» – спрашивает силатон «Мне так не показалось!» – откликается Винтан. «Возможно, удары обломков. Он выходит на узкий мостик снаружи модуля». Обзор великолепен, но вид нет. Большие участки порта охвачены огнем. Небо по обе стороны реки черно от дыма. Мрак, словно лазерные заряды, все еще пересекают полосы метеоритов. Трудно разглядеть огромные останки корабля, хотя пелена в той стороне, где была крепость калка пульсирует красным, словно адский зев. Издалека доносится регулярный звук, крохот. Почти что планетарная бомбардировка. Огонь кораблей с орбиты. Он продолжает цепляться за мысль, что все это несчастный случай. Снизу доносится крик. В чащу у подножия пилонов вошло еще три отделения космических десантников. Они облачены в красное, 17 -е. Это хорошо. Хорошо получить немного помощи в этот час крайней нужды. Может быть, коммуникационные сети несущих слова несколько лучше перенесли инцидент. Он видит, как Амант и толпа портовых рабочих движутся поприветствовать их. Винтан заходит обратно в модуль станции перехвата. «Я спускаюсь», — говорит он Силатону. «Только что прибыли подкрепления, и я хочу выяснить, что им известно». Он глядит на напряженно трудящихся вокс-операторов. «Как только у них что-то получится, зови меня обратно». Силатон кивает. Винтан оборачивается. Замирает. «Что?» — спрашивает Силатон. «В чем дело, сэр?» Винтан не уверен. Он открывает рот, чтобы ответить. Никаких предупреждений. Никаких чертовых предупреждений. Наносекундный укол. Жжение интуиции, что что-то не так. Наносекунда. Слишком мало. И проклятие. Слишком поздно. В пол и переднюю стенку модуля станции перехвата врезаются масс-реактивные снаряды. Масс-реактивные снаряды, выпущенные снизу. Пол и стена рвутся в клочья. Разрушающаяся металлическая обшивка превращается в осколки и смертоносные лохмотья. Свет и пламя из точек детонации врываются внутрь, через разорванную оболочку модуля, неся с собой осколки. Воздух внутри модуля заполняется распространяющимися огнем и свистящими кусками. Ударная волна вышибает окна и уничтожает пульты вокс-перехватчика. Синешаля арбут отбрасывает назад. Голова и плечи одного из ее помощников превращаются в красное облачко от попадания и разрыва заряда. Раскаленные добела, расщепляющиеся, зазубренные обломки разносят двух вокс-операторов. Другого помощника, клерка, подкидывает к потолку, направленный вверх импульсом взрыва. Изломанное тело падает и проваливается в свежую пробоину в полу. Силатон видит, как безвольное, исковерканное тело убитого клерка катится прочь. Труп исчезает среди балок-пилонов. Всего лишь еще один кусочек в граде вертящихся обломков и пылающих частей. Пол начинает отламываться от передней стенки. «Назад! Назад!» — командует винтан. Весь модуль визжит и качается, словно вот-вот слетит с креплений. Часть металлической клетки, которая поддерживает лестницу, отрывается и падает. Невидимые убийцы снова стреляют. Очередной ливень разрывных зарядов окружает и терзает модуль. Винтан лихорадочно оценивает ситуацию, вытащив оружие. Атака ведется с позиции внизу, у подножия пилонов. Массы реактивные, взрываются при попадании. Боеприпасы легиона со Састартес. Невозможно, невозможно. Если только не... Ошибка! Восклицает позади него силатон Стрельба по ошибке. Ошибка, кто-то совершил... Я сказал назад! кричит винтан, хватая силотона и толкает его к задней части модуля. Винтан и силатон начинают стрелять в ответ. Поля в дыру, которая образовалась, когда секция пола провалилась и рухнула. Внизу только дым, нет ясных целей, четкого термального отпечатка. Они все равно стреляют, сбивают с толку. Информационные системы доспеха не врут. Модуль заваливается назад. Он отрывается от креплений и падает. арбут мертва. На ней нет ран, но винтан знает, что сверхдавление и кинетический удар масс реактивных зарядов размазал ее внутренние органы. Амант упал. В него снизу вошло два или три масс реактивных снаряда. Он лежит навзничь на быстро разрушающемся полу. Ступней нет. Взрывы срезали броню и плоть голени бедер, торса и лица. Он все еще жив. Сворачивающаяся кровь заполняет полости ран Несколько секунд на стабилизацию, и они смогут его вытащить. Отнести на реконструкцию. Даже со освежованной и исхлестанной передней частью тела он снова вернется в бой, через месяц-другой биотехнического модифицирования. У модуля нет нескольких секунд. У них нет нескольких секунд. винтан видит глаза Аманта. Они расширились посреди маски из крови и разбитого забрала, глядя с беспомощным недоверием. винтан понимает, что он видит. Аман знает, что это конец. Конец не только его собственного существования, но и галактики, как они ее понимают. Яростным ударом ноги Винтан вышибает задний люк. поддерживающие лесенки больше нет, идти некуда. Модуль начинает падать, резко опрокидываясь, словно лодка, которая медленно набрала воду и, наконец, перевернулась. «Прыгай!» — кричит Винтан. «Приказ есть приказ, черт побери!» Они прыгают.